Внешние ворота шлюза начали подниматься, открывая нам пурпурное небо и носящиеся по нему автомобили. Мне показалось, что движение вокруг улья стало интенсивней. Среди воздушных машин появилось больше челноков и других космических аппаратов. На спустя миг я понял, что это должно быть беженцы с орбитальных постотных станций, привлеченные обманчивой безопасностью улья. Я сомневался, что Эльдар устроит масштабную бомбардировку. Это превратит улье в тонну щебня, который похоронит под собой портал. Не обязательно, но это и правда могло стать значительным препятствием. И отнимет у них надежду на успешное вторжение и отвоевание планеты, которую они покинули тысячи лет назад. "Похоже на то", неохотно согласилась Кивнула Эмберли. "Если не смогли заслать убийцу в дворец, то почему просто не убили Фулхера, когда была возможность, и не покончили с этим? Государственный переворот, еретики приходят к власти, возможно, через какого-нибудь благонамеренного отопова Фулхерова родственника". И дело сделано. Кто знает? отозвался я. Они все равно все чокнутые. А нет, с чувством возразил Векман. Вовсе не так. Нерациональные, заблуждающиеся и очень опасные, да. Но за их действиями всегда есть цель, что имеет для них явный смысл. В любом случае связываться с солдатами смысла нет. Сказала я и Эмберли кивнула, разглядывая грязевые облака под нами. Билдтон всполз к нам медленно, осторожно вливаясь в транспортный поток, и вскоре мы были со всех сторон окружены другими аэромобилями, довольно похожими на те, в чьи пассажиры покушались на меня. И хотя я понимал, насколько маловероятно сейчас ждать чего-то подобного, поделать с собой ничего не мог. Барону я столько раз посылал мне жить, что иногда я был готов потокать ей. Вот что меня задачивает, проговорило Эмберли. Эльдара оказались там точно в нужном месте в нужное время, чтобы спасти твою жизнь. "Я в мыслях того, чтобы подстрелить тебя там же, а не просто отступили. Полагаю, это не совсем типичное поведение для эльдаров", спросил Уекман. Эмберли покачала головой. "Если у эльдаров вообще может быть типичное поведение, то да". "Договорила, что тот проведет, вроде бы считал, что я совершу что-то важное", сказал я. "Может быть, я просто ещё этого не совершил? Может быть", задумчиво ответила Эмберли. "Хотя я не могу вообразить, чего они от тебя ждут". Раз готовы были устроить ради этого целую спасательную операцию? Спасательную операцию? Эхомат озывался. Я начинаю испытывать нехорошие подозрения. Мы не нашли у них подходящих целей для Гадюк, а никакая другая летучая пакость в альдарских арсеналах не подошла бы лучше для того, чтобы посбивать аэромобили еретиков. Ты думаешь, они прорвались в ули только чтобы спасти мою шею? Я говорю, что это возможно, ответила Эмберли. Но не похоже. Я так и не понимаю, чем ты можешь оказаться им настолько полезен. Как и я, солгал я. У меня появилось отличное объяснение, но я не был готов поделиться им. Что, если я совершу какую-нибудь катастрофическую, стратегическую или тактическую ошибку, которая обеспечит успех альдарского вторжения? Тогда ради сбережения меня Ксена смогли рискнуть. Насколько вообще бывают надежны предсказания этого Симботона? Эмберли пожала плечами. На что всегда было приятно посмотреть. Не знаю, сказала она. Это явно был не самый успокаивающий на свете ответ. Эльдары-правидцы не похожи на наших всайкеров-предсказателей. Ракель, к примеру, скорее улавливает чувства и переживания, которые трудно выразить словами, которые обычно столь же полезны и неожиданные, как утверждение о том, что орки немного склонны к сплоченности. Правидцы же видят возможные варианты событий, переплетенные как нити в гобелене, и подталкивают события к лучшему для них исходу. Так, вероятно, нам стоит принять как должное то, что они победят, и сосредоточиться на настоящей угрозе, сказал Векман. Нам нужно искоренить скверну хаоса, пока планета ещё в наших руках, и истребить ретьяков, пока есть возможность. Прошу прощения, Эмберли бросила на коллегу ледяной взгляд. Я не сдам целый мир кучке отроких пиратов, чтобы гоняться за шайкой психопатов, что не нанесли пока никакого серьёзного ущерба и вряд ли нанесут. Вы не понимаете. Викманс, видимо, мы силем сдерживал гнев. Всё, что могут ваши эльдары это убить тела верных подданных и отправить их души под защиту императора. А еретики могут призывать другого демона, рассе рас более могущественного, что поглотит души людей и обречёт миллиарды на вечные муки. Этого не должно случиться, и этого не случится. Я готов даже объявить экстерминатус. Никто не будет объявлять экстерминатус, железоплавильнее, возразила Эмберли. Она слишком важна, и стратегически, и экономически. Конечно, это крайняя мера, ответил Векман. Но если что-то и может оправдать применение так это вторжение демонов. По сравнению с этим нападение эльдаров просто мелкая стычка. Мелкая стычка с целым флотом вторжения, приближающимся к планете, и армией, прокладывающей себе путь из Падулии, пока мы тут болтаем, заявил я и повернулся к Эмберли. Если сам Батан действительно подталкивает события в эту сторону, то окажутся мы пауши в дерьме. Все не так просто, ответила Эмбрелле. Провидцы могут лишь влиять на общий ход событий. Например, могут устроить так, чтобы на прогибающуюся линию обороны во время подоспел лишь не ряд стражей, но не могут обеспечить ему победу. Яки вновь постаравшись успокоиться, настолько насколько мне позволяли эти слова. Стало быть, присутствие провидцев сильно повышает шансы эльдаров захватить планету, но мы все-таки можем их сдержать. Она снова кивнула. В общем, да. Просто это делает нашу работу в 10 раз сложнее. Чудесно, ответил я, пытаясь сделать вид, что принял это легко и досадою себя, что это получилось так плохо. Как раз то, чего в нём так не хватало. Эта мысль не давала мне покоя ещё долго, и не отпустила даже когда я вернулся в штаб, где стало немного меньше шестерёнок, но не суетящихся солдат, и рассказал обо всём Кастину Броклау. Нет, трезво выслушали мы рассказ. Если вмешательство Эмберли удивило командиров 597-го, их лица этого не выразили. Да и чего им удивляться? Кастин и Брокло уже знали и о моём присутствии, и достаточно разбирались в моих методах, чтобы осознавать, что я начну действовать в открытую, как только обстановка потребует этого. А в нашем разговоре с Векманом я, конечно, ничего не сказал. Мне это не нравится, заявила Кастин, когда я закончил описывать наше совещание. получается, мы узнаем, что в Падуле появились остроухие только когда нам сообщат из Поло, а это досксяно сам тот ещё гандикап. Я предпочла бы принять бой, как только мы будем готовы. Я тоже, согласился Броклау. Если мы пошлём вниз пару развед-групп и найдём там следы эльдаров, то сможем выставить в Падуле свои силы и сдержать остроухих. У лошадских и удобных для обороны мест в левом Падуле хватает. Он обернулся ко мне. Кайфас, в этом ты знаток. Что скажешь? Думаю, стоит попытаться, сказал я. Подумал, что в таком большом и путаном лабиринте, каким всегда бывает под улей, целая армия сможет проскользнуть мимо разведчиков незамеченной, что означает, что у нас с эльдарами отличные шансы разминуться, но пройдется идти пешком. Десяток ярусов вниз, и химера может негде будет развернуться, а потом и часовым. Это весьма досадно, ведь шагоходы были нашими главными разведчиками, достаточно быстрыми, чтобы заходить врагу в фланг. и достаточно ловкими, чтобы передвигаться по самой пересечённой местности. Увы, тоннели под ульи слишком тесны даже для них. Значит, пешком, ответила Кастин. А что насчёт СПО? А что насчёт СПО? Пренебрежительно спросил Браклау. Они ходят по троллейв под ульи и должны знать местность. Кастин посмотрела на меня. Так ведь сказал генерал. По крайней мере, в ближайшее Йерлс и под ульи, подтвердил я. Отлично. Значит, этот участок можно оставить за ними. Она решительно кивнула. Так же, как мы делали над речью. Если спаоу установит пристойную линию постов в ближнем подулье, на известном территории, мы сможем послать разведгруппы ниже, не боясь того, что нам ударят в спину. Увидев, как я открыл рот, чтобы вставить напрашивающееся возражение, Кастин пожал плечами. Не боясь настолько, насколько сможем. А учитывая, сколько ветвещихся проходов там есть для сил вторжения, Не бояться этого мы не можем вообще. А уж о том, что по мнению Эмбер и Ледары могли пробурить себе новый проход, и вспоминать нечего. Я поговорю с генералом Портном, сказал я. Кажется, у него есть голова на плечах. Что было правдой. И он командует всем асполо. А когда ты будешь с ним говорить? предложил Браклау. Можно предложить ему расширить патрули и посетить их глубже. Если асполо закрепятся за воротами в подулей, это даст нам передовую базу или две. Так куда они смогут посылать свои развед-группы. И это сможет спокойно походятся с ноильдаров. Как я и думал, буквально все ожидали от меня того, что я отправлюсь вниз вместе с развед-группами. Причём, учитывая, что в Падуле я как дома, это было неудивительно. Определённо предложу ему это. Пообещал я в конце концов Портан согласился, что было очень. Кстати, учитывая последовавшие события, вы связаться с генералом прямо сейчас и не смог. Потому что к нам подошла встревоженная операторав Гуров. "Мам, сэр, сэр", проговорила она, а давое поспешное приветствие слова у неё наскакивали друг на друга. "Вам срочно нужны в штабе прямо сейчас. Орбитальные батареи вступили в бой с Эльдарской эскадрой".